Двадцать третье десятого февраля тысяча девятьсот четвертого года утро, Санкт-Петербург, здание МИД Российской империи у Певческого моста, кабинет министра иностранных дел Петра Николаевича Дурново. Рано утром, сразу после моего прихода на службу, меня известили, что в приемной моей аудиенции дожидается посол Великобритании сэр Чарльз Стюарт Скотт. Всего неделю назад мы с ним имели довольно трудную и напряженную беседу. Ситуация за это время не улучшилась, даже наоборот. Контр-адмирал Вирениус, перегонявший на Тихий океан отряд кораблей в составе броненосца "Ослябля", крейсера "Аврора" и нескольких миноносцев, развернул в Красном море активную охоту на пароходы, перевозящие грузы для Японии. В числе задержанных судов, везущих контрабанду, были британские суда. И если действия из кадра контр-адмирала Рионовы и наместника Алексеева в тихоокеанских водах довели русско-британские отношения до критической точки, То действие арлова адмирала Верениуса вызвало у владычицы Марии форменную истерику, и это при том, что наши моряки неукоснительно соблюдают все пункты призового права. Надутый как индюк жентльмен от имени своего правительства вручил мне ноту для передачи государю. Прочитав все документ, я не поверил своим глазам. Нота была чрезвычайно грубой, оскорбительной по стилю, наглой по содержанию. В ней правительство короля Эдуарда VII предписало Российской империи. Немедленно снять морскую блокаду с японских островов, рассмотреть международным судом неправомерные действия командиров российских военных кораблей, занимающихся пиратством в международных водах. Это о наших моряках, они совсем там сумасходили на своих островах. При посредничестве европейских держав немедленно приступить к переговорам с правительством японской империи о заключении вечного и справедливого мира. Вот так, вечного и справедливого, не больше, не меньше. Не далее, как три дня назад, государь, встречаясь со мной, предупредил, что по имеющимся у него сведениям ближайшее время со стороны Британии может последовать довольно резкий дипломатический димарш. Но такой наглости, наверное, не ожидал даже он. Таким тоном дипломату не вместно разговаривать даже с диким африканским вождем, а не то, что с императором серафийским. Внутренне я был просто взбешен такой наглостью, но как дипломат и министр иностранных дел огромной империи. Не мог себе позволить проявить эмоции, которые меня переполняли. Усилием воли я сохранил спокойное, невозмутимое выражение лица и ровным голосом сообщил сэр Учару Скотту, что нота будет немедленно доведена до сведений государя, и ответ на нее в том или ином виде будет доведен до сведений Британского кабинета министров. Скот открыл рот, собираясь что-то сказать, но после такой ноты всякие разговоры были излишни. Так что я прервал его, сказав, что аудиенция окончена, и я его больше не задерживаю. На лице у посла не дрогнула ни одна мышцы, он чопорно поклонившись, покинул мой кабинет. Сердце у меня громко билось где-то под самым горлом. Пол века назад британская империя в союзе с Францией уже напал на Россию. Все закончилось тогда гибелью Черноморского флота, захватом полуразрушенного врагом Севастополя и позорным парижским миром. Никто не снискал больше славы, чем героические защитники Севастополя. Я был тогда совсем ребёнком, но хорошо помню горькое чувство бессилия и стыда, которое мы все испытывали тогда. Господь покарал нас за спесь и самодовольство, овладевший нашими отцами и дедами после разгрома Наполеона и Венского конгресса. И вот над нашими головами снова сгущаются тучи. Сможем ли мы достойно ответить на этот вызов и смыть позор полувековой давности? Позвонив в колокольчике, приказал послать гонца в Зимний дворец с сообщением, что намереваюсь испросить срочной аудиенции у его величества по неотложному государственному делу. В тот же день, около полудня, Санкт-Петербург, Зимний дворец. Министр иностранных дел Российской империи Пётр Николаевич Дурнавов. Государь меня принял без отлагательно. Как я уже говорил, он ожидал со стороны британцев подобного демарша, но даже он не мог себе представить всей беспрецедентной наглости британцев. Самообладание не изменило ему и на этот раз. Дочитав ноту, он аккуратно положил её на стол. "Ну, Пётр Николаевич, что вы обо всём этом думаете?" Голос государя был ровным и спокойным. "Ваше императорское величество, по моему мнению, таково. Британия к войне прямо сейчас не готова", ответил я. В ноте нет никаких угроз применения силы или торговых санкций, а есть только голые требования. Расчет здесь на то, что мы испугаемся их и что-то из этого списка выполним. Может быть, уклончиво ответил государю, смихнулся в усы. А что у них там с этим сердечным согласием? Пока заминка, ваше величество, ответил я. Сумятицу в переговоры внесла та вывилочка, которую вы устроили месье Бомпару. Теперь франки и бриты торгуют с между собой, как на восточном базаре. Видите ли, для Франции цена соглашения выросла и стала почти неоплатной, поскольку заключение союза с Великобританией теперь означает разрыв с Россией. Для Британии же, наоборот, ценность этого соглашения резко упала в связи с тем, что Франция не приведёт вместе с собой британские конюшни Россию, что лишает смысла эту затею. Что такое Франции сама по себе, мы видели 35 лет назад. Метц, Седан и Парижская коммуна. Так вы считаете, что Британия еще не готова? Государь прошелся по комнате. Это очень хорошо. Это значит, что мы сможем подготовиться получше к возможному конфликту и определиться с союзниками. Петр Николаевич обратился к мне, император. Я попрошу вас принять к оке сегодня вечером посла Германской империи графа Альвинслебена. Я считаю, что нам есть о чем поговорить. Я понимающий кивнул. В последнее время в дрыва мыслящих кругах нашего общества авторитет государя ранее признан с не очень высокий. Риск вырос. Во-первых, это был связан с громкими победами в войне с Японией, а во-вторых, со изменениями во внешней политике после демарша государя в сторону правительства Франции по поводу готовящегося к подписанию франк-британского договора о сердечном согласии. Свою роль сыграла несомненная отставка Витте, этого злобного интригана, который при каждом удобном случае старался поссорить общество с монархом и его семьёй. Конечно, выйдя в отставку, Сергей Юльевич продолжил заниматься любимым делом Но теперь ему труднее было это делать. Узнав о подлинном лице господина Витты, многие просто отказали ему от дома. Но ну, пока мы поговорили с государем о состоянии европейских дел, мне было что ему рассказать. Стоит отметить, что смена руководства мида положительно повлияла на его работу. Господин Ламсдорф, прекрасный дипломат и честнейший человек, был слишком мягок и бесхарактерен. В его ведомстве царили склоки и интриги, товарищи министры ненавидели друг друга. что не могло не сказаться на работе министерства. После отставки господина Ламсдорфа я изрядно почистил его афгийы в конюшне. Кое-кто ушел в отставку, кто-то поехал усмирять свои амбиции в качестве посла в Южную Америку или еще куда подальше. В первую очередь государь интересовался состоянием франко-британских и австро-германских дел. Я понимал направленность его вопросов. Если оторвать Австрию от Германии и толкнуть в объятия нарождающейся Антанты, это закончится печально. И в первую очередь для Австрии. Она лишится покровительства Германии, а новые союзники предадут её при первом же удобном случае. Так, за деловым обстоятельным разговором подошло время, назначенное для аудиенции германскому послу. Граф был по-немецки точен. Вашечерш адъютант доложил, что посол Германской империи в приёмной, и государь велел пригласить его. Ваше императорское величество, добрый вечер. Я рад видеть вас, хотя и не знаю, чем вызвано ваше столь внезапное и срочное желание увидеться со мной, произнёс посол, несколько натянуто улыбаясь. И я рад видеть вас, грав, кивнул в ответ государь. Столь внезапное желание побеседовать с вами появилось у меня после утреннего визита посла Британии в российский МИД. Посол вручил господину Дурнаву ноту, которая, как мне кажется, сводёт в учебнике по истории дипломатии. В качестве примера того, как европейские государи не должны обращаться к друг к другу. Вот посмотрите на некторые перлы, извлечённые из эти ноты. Государь протянул фон Альвенс Лебину листок, куда были выписаны некоторые требования, предъявленные нам Британией. По мере чтения лицо графа стремительно меняло выражение, от изумления к негодованию, а потом к брезгливости. Закончив читать, он осторожно положил бумагу на стол и внимательно посмотрел на меня и на государя. Ваше величество, но ведь это можно считать объявлением войны? Не думаю, ответил император. Британия сейчас не готова к полномасштабной войне с Россией. Вы ведь прекрасно помните слова вашего коллеги покойного канцлера фон Бисмарка: Британия может воевать лишь тогда, когда в Европе найдется простак, который будет готов подставлять свои бока за ее интересы. Таких простаков в Европе сейчас нет. А вот нам с вашим императором стоит подумать над сложившейся ситуацией. Граф, я попрошу вас срочно сообщить Казиру Вильгельму II о моём желании встретиться с ним. Я слышал, что он мечтает принять участие в охоте на медведя. Граф Альвинс Лебен, понимающе кивнул. Ваше императорское величество, я сегодня же отправлю соответствующее донесение Казиру Вильгельму II. С вашего позволения, я сообщу ему о той возмутительной ноте, которую вы сегодня получили от британского правительства. Государь Кивну, И стал прощаться с графом, которому, как я видел, не терпелось побыстрее попасть в посольство, чтобы сообщить своему монарху новость, которая со временем полностью поменяет расклад сил в Европе, да и в мире. Я прекрасно его понимал. Такой звёздный час случается в жизни не каждого дипломата. двадцать третье десятого февраля тысяча девятьсот четвертого года вечер где-то между Челябинском и Уфой поезд литер А ротмистр Познанский Михаил Игнатьевич весь день наш почтенный Александр Васильевич Тамбовцев ходил какой-то смурной о чем он думал трудно было понять можно было только догадываться иногда он останавливался у окна вагона и долго смотрел на бескрайнюю белую даль на ели и сосны засыпанные снегом вечером Когда все собрались в салон вагона, прапорщик Морозов снова извлёк свою легендарную гитару, что-то пытался на ней исполнить. Мрачно наблюдавший за его экзерсисами тамбовцев, отобрал у него гитару, побрянчал, немного подкрутил колки. Инструмент стал издавать более-менее приличные звуки. Александр Васильевич вздохнул, прикрыл глаза и под стук колёс своим хрипловатым баритоном запел. Редко, друзья, нам встречаться приходится. Ну уж когда довелось Вспомним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось. Пусть вместе с нами семья Ленинградская рядом сидит у стола. Вспомним, как русская сила солдатская немца за Тихвин гнала. Сидевшая за столом наша всегда невозмутимая, даже немного чопорная Нина Викторовна вздохнула и стала подпевать тамбовцу красивым контральто. Выпьем за тех, кто неделями долгими в мёрзлых лежал в блиндажах. Бился на ладоге, бился на волхове, не отступил ни на шаг. Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто умирал на снегу, кто в Ленинград пробивался болотами, горло ломая врагу. Я с удивлением слушал эту песню. Из книг наших гостей из будущего я уже знал, что в их времени Ленинградом называли Санкт-Петербург. Слышал я и о той страшной осаде, в которой находился этот город во время войны с германцами в 1941-1945 годах. Но от словах этой песни я услышал нечто былинное, такое, что брало за душу, а там Бовцева и Антонов продолжали петь до этого под гитару. Будут навеки в преданиях прославлены под пулеметной поргой наши штыки на высотах Синявина, наши полки под омгой. Встанем и чокнемся кружками, стоя мы, братство друзей боевых. Выпьем за мужество павших героев, выпьем за встречу живых. Трамбовцу закончил петь и отложил гитару. Глаза у него подозрительно блестели. Обведя взглядом своих спутников, он сказал: "Эх, вы, господа товарищи офицеры, видать забыли какой сегодня день". "Батч свет", и воскликнул паручик Бесоев. "Двадцать третьего февраля". "Действительно заработали, зарпортовались, и о главном празднике всех мужчин и позабыли?". "Ну не только мужчин", вклинился в этот разговор полковник Антонова, "а в праздник всех, кто носит погоны и защищает родину". Простите, Нин Викторовна, поспешил со извинениями, Николай Арсенич. Вы правы, это мой мужской шевинизм мне подгадил. Извинений принято добродушно сказала та. Ну что, друзья, товарищи, может, по нашей старой традиции выпьем за наш день? Возражения не последовало. Капитан Тамбовцев, с любопытным посмотрев на меня, сказал: "А вы, Михаил Игнатьевич, присоединитесь к нам? Я понимаю, что то, о чём вы сейчас слышите, для вас сплошная китайская грамота". Но поверьте, праздник, который мы хотим сегодня отметить, ничего кромольного не несёт. Это память о боях с германцами в 1918 году, а не кровавые междоусобицы. И так уж сложилось, что в этот день у нас в стране все, кто служил или служит, отмечали его как общий праздник. Когда коньяк уже был разлит по рюмкам и выпит, я спросил у Тамбовцева: "А что за песню вы пели вместе с ней, Викторовной?" Эту песню Михаил Игнатьевич помнят и знают все те, кто жил, работал и умирал в блокированном немцами Ленинграде, пояснил он. В блокаду у меня в Питере погибла половина родни. И я ещё был маленьким, запомнил слова этой песни, когда во время семейного застолья мои родители, тётка, бабки, оставшиеся вдовыми, вспоминали войну и начинали петь эту песню. Это застольные Волховского фронта. Волхов это река такая в Санкт-Петербургской, Новгородской губерниях, вспомнил я, неужели немцы дошли до неё? Дошли, Михалы Гнатович, до самого Тихвина дошли, вздохнул Александр Васильич. Но были выбиты оттуда. Он посмотрел мне в глаза. Их, дорогой вы мой, вы даже представить себе не можете, как та война пропахала по судьбам всех наших соотечественников. Какой кровью и какими страданиями дала счастье победа. Спросить у любого из нас, кто у них погиб в ту войну, и каждый вспомнил своих дедов, прадедов, других родственников. Причем, Михалы Гнатович, германцев убивали не только солдат в бою. Из двух сестёр и брата моей бабки, которые оказались под немецкой оккупацией в Белоруссии, в живых осталась лишь одна сестра. А остальных немцы сожгли вместе с их вешками сёлами по-белорусски. Каждый четвёртый житель Белоруссии был расстрелян, повешен, сожжён заживо. Не может быть, воскликнул я, содрогнувшись от услышного. Каждый четвёртый это где-то миллионы людей. Да, Михаил Игнач, каждый четвёртый у Грюма подтвердил слова Тамбовцу, поручик Бессоев давно уже прислушивающийся к нашему разговору. Даже до моей осетии дошли немцы. Есть такое место у нас Майрамадак. Немцы рвались к Владикавказу, и на пути их в узком горном проходе Гизель встали курсанты военно-морских училищ, по вашему гордомарины. Почти все они погибли, но немцы и румыны не прошли. Среди погибших под Майрамадагом были мои родственники. Михаил Игнатьевич, обратился ко мне капитан Тамбовцев. Чтобы понять нас и наши поступки, вы должны запомнить, что память о той великой войне живёт в каждом из нас. Это самое святое, что у нас осталось в жизни. Неожиданно Нина Викторовна посмотрела на всех нас пронзительным трезвым взглядом и чётко сказала: "А крышки-то всего этого ужас, господа товарищи, они здесь и сейчас в Лондоне, или мы их того, или всё начнётся сначала?" Правильно, поддержал её Александр Васильевич. Эти хупыри успокоит только осиновый кол. И пусть это и войны, как мы надеимся, и не будет в вашей истории, но мы всё равно будем о ней помнить и сделаем всё, чтобы ничего подобного не произошло. А пока, Николай Арсеньевич, налейте ещё по одной. Весь вечер наши гости из будущего вспоминали своих родных, свой дом, пели песни, от которых у меня порой поднимался комок в горлу. Как можно было без слёз слушать тёмную ночь? Враги сожгли родную хату. С берез не слышен, не весом слетает желтый лист. Особенно запомнился мне бравый с маршом ритмом песня об артиллеристах, которому дал приказ Сталин. Мне показалось, что исполняя ее, гости из будущего посматривали на меня с улыбкой и каким-то вызовом. Все пояснил Александр Васильевич, наклонившись к моему уху. Он сказал: "Уважаемый Михайло Гнатович, около месяца назад сильнопоселенец на Иосиф Джугошвили бежал из места отбывания ссылки". Село Нижние Уда Благоганского уезда Иркутской губернии. Если бы мы выехали чуть раньше, мы могли бы встретиться с ним в пути. Это село поселенцев, и есть тот самый Сталин, о котором говорится в этой песне, будущий глава Красной империи, верховный главнокомандующий в той войне. Я надеюсь, что в самое ближайшее время мы встретимся с ним, естественно, с помощью ваших коллег. Нам будет о чём с ним поговорить. Увидев недоумение в моих глазах, Нина Викторовна добавила: Несмотря на то, что шакалы от истории натаскали на его могилу кучи мусора, память о нём сохранилась и живёт в народе. Своими делами Иосиф Джугашвили Сталин доказал, что он не против России, а против тех, для кого Россия ахапка хвороста, брошенная в костёр революции, или кормушка, из которой можно вкусно жрать, а потом туда же и гадить. На приёме в Кремле в честь командующих войсками Красной армии 24 сентября 1945 года Сталин сказал: Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа, и прежде всего русского народа. Я пью прежде всего за здоровье русского народа, потому что он является наиболее выдающейся нации из всех наций, входящих в состав Советского Союза. Сталину удалось сделать то, что весь мир считал невозможным. У нас такая же задача, только её надо выполнить на четверть века раньше. Я думаю, мы сумеем договориться, и такой боец в наших рядах нам не помешает. Вы узнаете его лично и сами все поймете. Воистину великий человек. Потом, когда все разошлись, я попросил Александра Васильевича книгу про Джугашвили Сталина и читал до самого утра. Безотносительно к его политическим убеждениям у меня сложилось впечатление, что это великий человек, который действительно сможет совершить невозможное. Но сумеют ли потом ужиться в одной берлоге два медведя? Не получится ли так, что после спасения России от всех ужасов наши друзья начнут поддерживать не государя императора Николая Александровича, а своего кумира товарища Сталина? Не выйдет ли из этого ещё более страшная смута? Но с другой стороны, действительно, Россия ещё не спасена, а к её спасителю надо присмотреться получше. А вдруг он действительно, как посадский человек Кузьма Минин, сумеет вовремя отойти в стороны, найти себе полезное дело, не претендуя на верховную власть? Впрочем, это еще все впереди. В случае чего я предупрежден и сумею распознать опасность. С этой мыслью я и заснул. 24 февраля 1904 года. Полдень. Квантунский полуостров. Поезд литер А. Великий князь Александр Михайлович. Состав еле тащится, петляя между невысокими горами. Позади уже остался поворот на порт, дальний любимую игрушку господина Витты. За окнами моросит мелкий дождь, временами переходящий в мокрый снег. Нахохлившиеся мокрые вороны на голых ветвях деревьев. Типичный петерский пейзаж за окном время от времени скрывается за пеленой тумана. Природа мрачная и уныла. Еще час-полтора пути и мы будем в порт Артури и наконец закончим это хождение через всю Россию, от которого вы зря одни устали. Но всё относительно, даже наша усталость. Каково, скажем, приходилось путешественникам в прошлом, когда ещё не было железной дороги? И при Петре Великом, и при Екатерине II, и при Николае I ганцы из Петербурга скакали на перекладных через всю Россию больше года, а иногда и поболее. Прогресс делает мир меньше, в этом наша по тонке правы. С трудом, но могу себе представить путешествие из Петербурга во Владивосток в виде 10-12 часов комфортабельного полёта над облаками. Ну и тогда, наверное, по прибытии путешественники будут чувствовать определённую усталость. Последний час пути, обычно он самый тяжкий. Ваш покорный слуга Михаил Ольга все приготовились к концу путешествия немного взволнованы. Михаил, чисто выбритый, затянутый в мундир поручика Киросирского полка и трезвый как стёклышко, одну за одной нервно курит папиросы. Хрустальная пепельница в салон вагоне вся заполнена окурками. Что у неё сейчас перед глазами? Какие уроки он извлёк из прочитанного и увиденного? Какие клятвы дал сам себе? Ольга с простой причёской в дорожном платье невидимым взглядом смотрит в окно. Что она там видит, никто не знает. Не очень-то приятная судьба ожидала её в будущем. А самое главное, каково ей было быть последней из настоящих Романовых, заброшенной на старости лет в далёкую Канаду? Я прочитала, что там она умирала в полном одиночестве. Мужа сохранила ещё раньше, а дети её, так никогда и не видевшие Россию и с рождения ставшие европейцами, бросили мать, забыв о ней. Как сложится её судьба теперь, абсолютно неизвестно. Может, она погибнет от бомбы террористов в самом расцвете сил, а может, сумеет внести свой вклад в историю Российской империи. Впрочем, сие известно лишь Господу Богу. Сейчас главный для неё вопрос сумеет ли она, как и все мы, да и как вся Россия, перебороть свой рок. Не знаю. Перед каждым из нас старанными потомков выстроены все наши скелеты, извлечённые из шкафов истории. Почему-то мысли об этом лезут в голову именно сейчас. Отец Иоанн молится за Россию, чтобы расцвела и воссияла могучая держава, за которой будущее в веках и тысячелетиях. Молится за всех нас, чтобы выполнили мы всё предначертанное, уклонились от сети дьявольской, и чтобы мы не расточили данный нам Господом шанс устроить всё наилучшим образом. Молиться за Ники, чтобы у неё хватило твёрдости и мудрости избежать искушений, не сорваться в грех отчаяния и неверия, чтобы каждый свой шаг он сверял со своим внутренним чувством православного христианина, который должен прожить свою жизнь по совести. Нет ничего хуже для государя, чем наказание невиновных и награждение непричастных. А такое в нынешнем царстве, к сожалению, не редкость. Под провозный гудок пояста гибает скалистый кряж. По левую сторону от нас на горе под дождем лениво ковыряются саперы, неспешно достраиваю уже никому, наверное, не нужные сухопутные укрепления. Слишком близко от города опасно и бесполезно из-за увеличивающейся дальновидности осадных и полевых орудий, и особенно из-за стреляющих на весным огнем гаубиц. Прав был генерал Кондратенко, когда говорил, что Артур надо обнародовать еще на перешейках. Приедем, надо будет разбираться, почему работы не были прекращены ввиду бесполезности. В ней ненужность и сей затей. Жизнонарожный пути снова повернули, дорога пошла вдоль русла реки Луньхе. Впереди за завесой дождя показались купола строящейся гарнизонной церкви, которую здесь громко называют городским собором, а прямо за ними серая гладь западного бассейна. Оставляя собор по правую сторону, огибаем громаду перепёлочной горы, которая уступами возвышается слева над дорогой. Все, почти приехали. Справа за западным бассейном виден новый город, частично построенный, частично только подготовленный к закладке фундаментов домов. Прямо перед нами городской вокзал. Перион застелен красной дорожкой, выстроен почетный караул. Под дождем блестят на очищенной до блеска медные трубы гарнизона в оркестра. Если бы выглянуло солнце, от бликов духовых инструментов можно было бы ослепнуть. Приехали. Деньщик подает адмиральскую шинель. Поезд снижает ход. Для машиниста сейчас главная задача остановить наш вагон у специальной метки так, чтобы дорожка оказалась прямо напротив выхода. Не представляю, как можно добиться такой точности. Только вот машинисты, которым доверяют водить поезда с членами императорской фамилии, как правило, делают это легко, не задумываясь. Приехали. Поезд, лязгнув буферами, встал. Кабровая дорожка точно у двери салон вагона, напротив встречающие Наместник Алексеев, борода лапаты, мундир полного адмирала, среди встречающих он как Исаакиевский собор среди обывательских домишек. Оркестр играет Боже царя храни. Почётный караул, солдаты пехотного полка, матросы, десяток спешенных Забайкальских казаков, держащих по воду низеньких махнатых манжурских лошадёнок. Коньки не козисты, но неприхотливы, очень выносливы, буквально двужильные. Есть мнение, что именно с этой породы сказочник Ершов списал своего конька Горбунка. На противоположном конце строя знакомые лица. Тёмно-зелёные пятнистые униформы, чёрные береты, под распахнутыми на груди кителями полосатые теляшки, на руках белые перчатки. Поперёк груди висят короткоствольные многозарядные карабины. Почти так же были экипированы и вооружены бойцы поручика Бессоева. Как я понимаю, мы имеем честь лицезреть морскую пехоту Российской Федерации при полном параде. Выходим. Мы идём втроём рядом, можно сказать, плечом к плечу. Ольга, только что ужасно смущавшаяся и кусавшая губы, сейчас идёт с каменным лицом, выпрямив спину, будто таршин проглотила. Михаил напротив немного расслабился. Только кирасёрский палаш, обязательный по форме одежды, всё время хлопает по сапогу, сбивая с такта. Я знаю, что чуть сзади слушка поддерживает под руку отца, а она, а над нами плывут звуки гимна Боже царя храни. Наместник жмет мне руку, но «Ну, Александр Михайлович с приездом, а мы вас заждались, когда ехали, надеюсь без приключений, а то у нас тут хунхузы пошаливают. Не звольте беспокоиться, Евгений Иваныч, отвечаю я, доехали нормально, кое-что приключилось на Байкале, то кто только на пользу дело. Нам с вами надо серьезно поговорить, так что давайте заканчивать с церемониями, времени ждет. Наместник нахмурил брови. "Понимаю, Александр Михайлович, понимаю. Порт Артур городишко захолустный, скучный. Одна церковь и та не достроена, один приличный ресторан, театра нет, зато кишит китайцами и японскими шпионами. Так что поговорить нам лучше на борту вспомогательного крейсера Ангара, который я оборудовал для своего скромного походного быта. Не откажите, воспользуйтесь гостеприимством. Всё равно в городе размещаться бессмысленно. Послезавтра выходим в поход, будем сопровождать генерала Кондратенко с дивизии" выдирать у микада последний перьис хвоста вы ведь собирались идти с нами не беспокойтесь вещи на ваш ангару доставят попозже наместник посмотрел на отца иана очи благословите наше начинание с божьей помощью началось всё удачно так что надо попросить у всевышнего чтобы так же удачно всё и закончилось во имя отца и сына и свята духа Иан Краштацкий тройкратно перекрестил сначала наместника, потом нас, потом офицеров свиты, потом солдат и матросов почётного караула. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. А куда поход-то? Проявил интерес Михаил, как только отец Иан закончил благословение. Надеюсь, в Токио наместник Дальнего Востока бросил на наследника престола острый взгляд. А я, дорогой Михаил Александрович, часам не знаю. Не доверяют мне союзнички, мудрят. говоря, что в моём штабе завёлся нехороший человек, который все наши планы японцам докладывает, поймают, прикажу судить мерзавца и вздёрнуть на виселице. Но не об этом сейчас разговор. Наместник обернулся и кивком указал на офицера в шинели незнакомого покроя и с двух просветными погонами при двух звёздах. Ваше императорское высочество, позвольте представить вам капитана второго ранга Гостива Алексея Викторовича. Можно сказать, посла адмирала Ларионова при моём скромном дворе. Ему тоже желательно принять участие в нашем разговоре. Разумеется, кивнул я. Надеюсь, у вас есть постоянная связь с контр-адмиралом Ларионовым? Связь мы держим через крейсер второго ранга Сметливый, ответил наместник. Через нашу радиостанцию с ними не связаться, если желаете. Покаран, я огляделся. Где у вас тут катер? Давайте пройдемся. Не стоит мокнуть под дождём, тем более что с нами дама. Отправкой на вашу яхту наших вещей и сопровождающих будет заниматься мой адъютант, Карл Иванович Ленстрем. Вы там отдать распоряжений, чтобы ему не чинили препятствий, и еще где-то в городе надо разместить сопровождающих нас в поездке взвод лейб-кирасир и взвод ахтырских гусар. Конечно, конечно, наместник кивнул своим адъютанту. Вот лейтенант фон Бок сделает все в лучшем виде. А теперь прошу на катер, господа. Дождь и вправду усиливается. 24 февраля 1904 года В ранний вечер. Внешний рейд порт Артура, вспомогательный крейсер Ангара. Великий князь Александр Михайлович. Ангара стояла на якоре неподалёку от электрического утёса. В пяти кабельтовых от Ангары стоял на якоре крейсер второго ранга Сметливый. Его низкий устремлённый вперёд силуэт резко контрастировал с современными кораблями, имеющими высокие тонкие трубы и украшенный массивным шпироном нос. Как и во всём прочем, ничего общего. На мой вопрос о шпироне командир Смитлиу загадочно усмехнулся и ответил. Случилось так, что в 1866 году при Лисе один итальянский дурак позволил другому дураку, только австрийскому, таранить свои корабли будто в античной греко-персидской битве при Саламине. И после этого полсотни лет все военно-морские державы мира исправно крошали носы своих кораблей шпиронами. И за эти 50 лет ни разу таран не применялся в морских сражениях. Зато своих кораблей отправили во время столкновения немерено. Даже минные аппараты на броненосцах или крейсере архитектурное излишество. Ни один корабль не подпустит равно у себя по классу на дистанцию пуска мины Уайтхеда. Оставьте тараны историкам, а минные аппараты миноносцам, подводным лодкам и минным катерам. Но всё равно красавцы. Стоя на палубе, мы с ним наблюдали за тем, как в море за скалой Лютенрок маневрировали пять броненосцев Тихоокеанской эскадры. И броненосный крейсер Боян. За ним стелился густой шлейф черного дыма. Время от времени гремел залп по орудиям, и вокруг деревянных щитов вставали всплески практических снарядов. С началом войны из кадра наверстывало время, восстанавливая навыки, потерянные за время нахождения в вооруженном резерве. Невеликовата дистанция для стрельбы, Евгений Иванович обратился к стоящему рядом наместнику. Там ведь кабельтовых двадцать пять? Это не по наставлению? Наместнику смехнулся. Так сначала наши друзья требовали вести стрельбы на дистанции до сорока кабельтовых. Именно на такую дистанцию учились стрелять японцы, так ведь, Алексей Викторович? Да как-то ну так, прищурился кап-два Гостев. Только это не японский, а британский стандарт. И двенадцатидюймовые фугасные тонкостенные снаряды с удлинением в четыре спайна калибра тоже их изобретение. Только начиняют они их не капризной шимозой, а спокойным тротилом. А в связи с напряженной международной обстановкой Британия наш следующий вероятный противник. 4,5 калибра. Мне показал, что я слышался. Так ведь они куваркацы будут, подсказал гостьев. Да, Александр Михайлович, они куваркались. Чуть на резы медиус поисков забьются, угловая скорость на выходе из ствола падает, и такой снаряд превращается в городошную биту. Крутится в полёте и летит наугад, на кого Бог пошлёт. Между прочим, снаряды эти видны в полёте не вооружённым глазом, тоже, наверное, ещё то зрелище. Дискуссию прервал вахтин офицер ангара и лощёный мичман Безшумно появившись за спиной наместника, немного грацируя, он произнес: "Ваше высокопревосходительство, лейтенант фон Бог просил передать, что в салоне все готово, стол накрыт". Легким кивком наместник дал Мичману понять, что он его услышал. Потом Алексеев повернулся в нашу сторону: "Прошу, господа, отведим, что Бог послал". Сегодня вечером наместнику Бог послал весьма разнообразную, хотя и постную пищу, что поделашь, великий пост. Отец Иоанн прочёл молитвы, и мы приступили к трапезе. Между делом завязался лёгкий и вроде ни к чему не обязывающий, но очень важный разговор. Я понимал, что здесь, в этом роскошно отделанном салоне, представлены три силы, формально дружественные друг другу, но сейчас просчитывающие все варианты, прощупывающие почву для возможного союза. Во-первых, это мы, те, кого послал на Дальний Восток государь, и представляем, как выразился капитан второго ранга гостей, центр Наша цель обращения всей этой ситуации к вязшей славе России, к расширению ее границ после поражения Японии, и самое главное – предотвращения будущей катастрофы, которая ждет империю. Никто из нас, фигурально говоря, не хочет ни в Патевский подвал, ни в парижские таксисты, не хотим мы кровавых смут и для России, которые Бог вручил однажды нашему общему прадеду Михаилу Федоровичу Романову. Во-вторых, это наш гостеприимный хозяин, адмирал Алексеев. Одну наявляется наместником его императорского величества на дальнем востоке, но на его деятельности, дальнейшие планы в значительной степени влияют чисто местные соображения. Кроме того, он обижен на государя за ту безобразовскую интригу, что была разыграна за его спиной и которая в конечном итоге привела к войне. Имя государя невольно казалось заляпано грязью, которая сопровождала всю деятельность этих господ. Кайсия оказался причастен к тому, что устроили безобразов, а база. И стоявшие за их спину видты, но у меня хватило маха вовремя оставить их гнусную компанию. Кроме того, возможность поражений и последующей за ним катастрофы также волнует Евгений Иваныча, но гораздо меньше, чем нас, поскольку у таких как он наместников существует иллюзия того, что, дескать, пока столица бунтует, они сумеют отсидеться в своей глуши. В третьих, здесь находится капитан второго ранга Гостиев, представляющий контрадмирала Ларионова. Это тоже сила ещё какая. В считанные дни нанести поражение японской империи на море и частично на суше, взять под контроль Корею, приступить к экономическому душению японских островов. Сказать честно, адмирал Ларионов нравится мне всё больше и больше. Приняв один раз решение, он дальше действует быстро и неудержимо, вкладывая в удар точно рассчитанную мощь. У него во всей этой истории есть одна основная и одна запасная цель. Первую нам ясную и недвусмысленно на Байкале высказали госпожа Антоновой капитан Тамбовцев. Это предотвращение смуты и превращение Российской империи в самую мощную в мире державу. Достичь этой цели можно только при безоговорочном сотрудничестве с властями Российской империи, как они говорят, выполняя уже обкатанную программу от сахика тамной бомбы. Только на четверть века раньше, когда весь остальной мир ещё не готов к таким рывкам. Если же мы, Романовы, такое сотрудничество не пойдём, то, во-первых, мы будем, как и в тот раз, прокляты в веках, а во-вторых, Ларионов и его компании здесь, на Дальнем Востоке, образуют мощное теократическое государство, которое сможет в случае смуты восстановить порядок в империи. А то, что такая смута будет, не сомневается уже никто из посвящённых. Слишком много горючего материала, слишком много инфантильных дураков, которым по недомыслию дали спички. Если слишком много желающих устроить пожар, чтобы устранить конкурента. Вот в этом запасном варианте и мы пригодятся хорошие отношения с наместником, ибо ресурсы только Кореи это одно, а Корея с Дальним Востоком и Восточной Сибирью это совсем другое. Вот и думаю тут, как всё это объединить и соблюсти. Хотя что тут думать? Размышлял я уже об этом. Надо выполнять их план А и повторять всё, что делал господин Сталин, конечно, адаптируя к нашим условиям. Придется заняться искоренением казнокрадов, мздоимцев и жуликов всех мастей. Не стоит забывать и неистребимой породе интеллигентствующих болтунов, призывающих сделать в России все как у них. Для таких и солнце встает с запада. Эти особи мне тоже противны, хотя к таковым и принадлежат два моих родных брата. Увы, в семье не без урода. Забыли они завета родного деда о том, чем должен отплатить в России человек, принадлежащий к дому Романовых. Первой томительную тишину за столом нарушила Ольга. Отодвинув тарелку, она искоса взглянула на капитана второго ранга Гостева и спросила его: "Алексей Викторович, скажите, вы женаты?" "Нет, Ольга Александровна, аккуратно промокнув губы салфеткой, ответил тот. Был в молодости такой намерения, но как-то не срослось. Увы, или к счастью, не знаю, но она ушла к другому". Брови Ольги поднялись в изумлении. Было видно, что незнакомое в нашем времени словосочетание не срослось, поставило её в тупик. Потом в глазах Ольги появилось понимание, и она кивнула. Скажите, неужели вы так и не нашли другой? Ольга с осуждением воскликнул Михаил. Ты становишься без так. Неужели нельзя найти других тем для разговора за столом? Ольга покраснела, а капитан второго ранга Гостев пожал плечами. Но почему же, Михал Александрович, можно и удовлетворить любопытство вашей сестры? Дело в том, что найти в наше время нормальную жену для такого человека, как я, было почти немыслимо. Не каждая могла выдержать жизнь с человеком, которого древние греки выделяли в особый вид. Помните, они делили всех на тех, кто жив, на тех, кто умер и на тех, кто ушёл в море. Наступившая за этими словами пауза позволила Михаилу переменить тему. Скажите, обратился он к гостю, вы действительно считаете, что именно сейчас англичане ввяжутся в войну на стороне уже побеждённой Японии? Мы не думаем, что это будет война со всеми её трибутами. "Наступлением, стрельбой рукопашными", ответил тот. "У британцев нет пока для этого возможности. Но от сиачских провокаций с их стороны ждать следует, ибо ситуация для них сложилась просто невыносимая. Англичане понимают, что не в силах победить нас здесь, на Дальнем Востоке, ведь очевидно, что в случае прямого столкновения с нами их и кадры, базирующиеся у Вайхайвея, неминуемо разделят судьбу флота адмирала Того. Поэтому они обратят свои взоры на Санкт-Петербург". Мы в курсе тех шагов, которые предпринимает государь, и во многом они отличаются от того, что происходило в нашей истории. Но мы боимся, что англичане поступят с ним так же, как и с вашим прапрадедом Павлом I в аналогичной ситуации. И если не будут предприняты экстренные меры по охране императора, боюсь, может случиться непоправимое. В России уже орудует маленькая, но свирепая армия бомбистов-террористов. который с фанатичным упорством готов убивать высших лиц государства, включая членов правящей фамилии. И если государь откажется от помощи советов наших товарищей, тех, что уже выехали в Санкт-Петербург, то боюсь, ему не миновать судьбы императоров Павла I и Александра II. И тогда Михаил посмотрел прямо в глаза пришельцу из будущего и твёрдо сказал: "Алексей Викторович, после разговора с госпожой Антоновой и капитаном Тамбовцом, Я твердо решил, что если так случится и трон перейдет ко мне, я не отрекусь, и да поможет мне Бог. Гостев склонил голову. Спасибо, Михаил Александрович, мы учитем ваши слова. Будем надеяться, что все обойдется, и ваш брат с помощью наших товарищей сумеет избежать всех угроз. А британцы, подстрекающие террористов, должны запомнить, что мы не останемся в стороне. Мы сможем адекватно ответить им ударом на удар. На глазах Ольги появились слезы. Бедные Ники, бедные девочки, они ведь даже не подозревают о тех страшных опасностях, которых подстерегают. К сожалению, государь довольно легкомысленно относится ко всем нашим предупреждениям, сказал наместник. По просьбе контр-адмирала Ларионова я несколько раз предупреждал его об угрозе, исходящей от террористов. Но его величество каждый раз отвечал мне, что принятие чрезвычайных мер безопасности стал бы признаком трусости, неуместной для помазанника Божьего. Капитан второго ранга Гостиев мрачно кивнул. К сожалению, император все российский пока не проникся всей серьезностью происходящего. Мы можем лишь надеяться на то, что все обойдется, на все воля Божья. Пути Господни неисповедимы, подал вдруг голос молчавший все это время Тецеан. Он перекрестил капитана второго ранга Гостева. Я вижу ваши горячие желания помочь России и благословляю на это и вас и ваших товарищей и вашего командира. И ныне и призно и вовеки веков, Аминь. И помните. Судьба каждого из нас в руцы Божии, и ничего ещё не решено. И не плачьте, обуревшись в царстве небесных праведниках, но радуйтесь, ибо они в раю, а нам ещё предстоят труды и муки. Смерть за Россию смывает все грехи, ибо в Евангелии от Иоанна говорится: "Больше сия любве не кто же и иметь, да кто душу свою положит за други своя". Мученику суждено блаженствовать в раю, а его убийцы попадут в ад. Аминь. Простались мы в несколько мрачном расположении духа. Из нашей застольной беседы стало очевидно, что дело лёгким не будет. Сопротивление неприятелей России, понявше, что жертва выскальзывает из их удушающих объятий, будет нарастать с каждым днём. И с нашей стороны понадобится столь же яростные усилия, чтобы выиграть эту битву. Надеюсь, наших сил на это хватит. 25 февраля 1904. Утро, внешний рейд Порт-Артура, вспомогательный крейсер Ангара. Великая княгиня Ольга Александровна. После вчерашнего ужина, завершившегося для Ольги некотором афронтом, она немного погуляв по палубе в компании компаньёнки, ушла к себе и долго плакала. Добрая Арина утешала её как могла, но всё было бесполезно. Сегодня она впервые в жизни ощутила себя не великой княжной, а просто женщиной, которой мужчина может сказать не только да, но и нет. Капитан второго ранга Гостиев искренне ей понравился. Алексей Викторович умён, импозантен, храбр и за словом в карман не лез. Попытавшись с ним невинно пофлиртовать, она вдруг напоролась на каменную стену отчуждения, облитую ледяной вежливостью. Судя по всему, он был одним из тех командиров, что женаты на своих кораблях. Выплакавшись, Ольга включила ноутбук и села читать случайно обнаруженный в библиотеке дамский роман «Саня или двойная свадьба» писательницы Марины Львовой из будущего. Первоначально, намереваясь потратить на это дело не более четверти часа, чисто для успокоения нервов, по ходу чтения Ольгу влеклась и в один присест проглотила роман до конца. Это было окно в другой мир. Люди в нем были чужды нынешней России, почти как Марсиани Уайлса, но при этом они оставались русскими людьми. Об этом говорили все их мысли и поступки. Однако это были какие-то другие русские. Это было общество, уничтожившее сословные различия, общество, как я показал, с равных возможностей. Главный герой Максим почему-то показался Ольге похожим на капитана второго ранга Гостева. Ну да, Максим же отставной офицер, возможно, отсюда и сходство. Посидев и поразмыслив ещё немного, Ольга разделась и нырнула под одеяло. Несмотря на сильную усталость, сон не шёл. Потом незаметно для себя дочь Александра III провалилась в объятия Морфея. Сны у Ольги Александровны были деликатны, но вверь Павловны Всю ночь она металась по постели, то обнимая несчастную подушку, то сжимая ногами скомканное одеяло. К утру Перина выглядело так, будто на ней прошло учение из кадрона подшевных ей ахперских гусар. Неизвестно, что было тому виной: гормональная атака молодого организма, желающего выполнить наконец программу, заложенную в каждую женщину, влюбиться, зачать от любимого и родить ему ребенка, либо же дамский роман с не самой скромной сценой в конце. А может, одно наложилось на другое. Ольга не знала точно, но проснулась она вся мокрая в ночной рубашке, задраной к подмышкам и с сердцем бухающим у самого горла. Одёрнув рубашку, она как бы упала на колени, замаливать свой грех. И тут, посреди жаркой молитвы, ей привиделся папа, император Александр III. Он положил свою огромную ладонь на голову непутёвой дочери и сказал: "Замуж тебе надо, доченька, за нормального человека, а не за это облако в штанах". Мож тебе нужен такой, чтоб рука была тверда, а глаз остёр, сердце, чтоб было верное. Ищи и сыщишь избранника Божия. Обернувшись, Ольга увидела, что кроме неё в каюте никого нет, да и быть не может, ведь дверь заперта на защёлку. Но она явственно помнила такое знакомое ощущение тяжёлой ласковой отцовской руки, но в своей голове слышала его родной голос. Чудо или выверты женского сознания, находящегося в фазе перегрева? На Аскаро, умывшись из небольшого умывальника, Ольга колокольчиком позвала Арину одеваться. Долго ли, коротко ли, но их императорское высочество оделось, причем почти без посторонней помощи. Почти это потому, что белье и костюм знатных дам и того времени, априори подразумевали, что надевать и снимать их хозяйка должна лишь с посторонней помощью. Упрашившись с платьем, девушки набросили на плечи дорожное пальто и поднялись на палубу, потищать свежим воздухом. Часовую трап отслутовал её императорскому высочеству, взяв винтовку на караул. Стояло раннее утро, воздух, казалось, остановился, ни дуновения ветерка. Огромное красное солнце только-только поднялось над горизонтом. Над поверхностью моря, как табачный дым в курительной комнате, слоями колыхался туман. Всё вокруг было покрыто мельчайшими капельками воды. Ольга не раз ходила на морские прогулки на императорской яхте Сначала с отцом, а потом и с братом, поэтому вся картина была ей не в новинку. В новинку было другое. На палубе стоящую неподалёку сметливоу происходило некое действо, походившее на обычную полковую утреннюю гимнастику, примерно так же, как пляски папуасов в Кивае на балет в Мариинском театре. Взгляды Ольги завораживали ритмичные движения, которые под бодрые выкрики производили раздеты до пояса мускулистые мужчины. Ольга торопливо достала из рюкзаля маленький театральный бинокль, которым специально запаслась, готовясь в эту поездку. А то вдруг надо будет что-то разглядеть, а подойти ближе не получится. Вот как сейчас. Ближе подойти никак, разве что подплыть. Только зрелище дочери русского императора, барахтующейся в ледяной воде, не лучшее решение для роста престижа династии. Ольга подняла бинокль к глазам. На неё снова нахлынуло ночное наваждение. покрытые потом мускулистые тренированные тела. Ольга Зяблов в пальто, а этим парням, отрабатывающим в блоке удары, было жарко, будто в июньский полдень. Чёрные береты, дозаправленные высокие ботинки, пятнистые штаны были их единственной одеждой. Ольгу завораживала рельефная мускулатура бойцов, будто вышедшая из-под рессами Микеланджело. Великая книжна кое-что понимала в мужских телах, конечно, теоретически. Это были не пахари, не грузчики, такой тип мускулатуры развивается после долгих занятий. Таковы были воины античности щитоносцы и копейщики. Таковы были викинги, посвящавшие в войне и подготовке к ней всю жизнь. Занятия руководил такой же мускулистый, как и бойцы высокий офицер. Он один командовал, а другие ему подчинялись. Именно поэтому Ольга решила, что этот командир, скорее всего, поручик-подпоручик, судя по тому, что она видела перед собой взвод. Он был красив в какой-то дикой красотой, силен, интересен. Со вздохом Ольга опустила бинокль. Еще немного ее безликое ночной наваждение начнет обретать видимые контуры. За завтраком стул, который вчера занимал господин Гостев, оказался пустым. Не успела Ольга удивиться, как в салон вошел высокий офицер, затянутый в черный мундир незнакомого покроя. Три маленьких звездочки на погони с одним просветом выдавали его чин – поручик. и принадлежность к русскому воинству. На чёрном фоне кители чётко выделялся знак ордена Святого Георгия IV степени. Сняв свой чёрный берет, поручик склонил перед присутствующими коротко постриженную голову. Ваше императорское высочество, ваше высокопревсходтельство, прошу прощения за небольшое опоздание, задержался по делам службы. Наместник Алексеев кивнул головой, давая понять, что молодой человек замечен и прощён. Ваше императорское высочество, Алексеев посмотрел на Сандро, Михаила и Ольгу. Позвольте представить вам героя дела при Элиотах, поручика морской пехоты Никитина Сергея Александровича. Сандро и Михаил по очереди пожали поручику руку. Но когда он подошёл к Ольге, та вздрогнула и как-то неловко подала руку для поцелуя. Их императорское высочество сегодня утром наблюдало нашу разминку, сказал поручик, коснувшись губами воздуха над её рукой. И нечаянно увидела наше лицо, обращённое к врагам. Признаюсь, зрелище не для слабонервных, но надеюсь, я прощён? Да, пробормотала Ольга и неожиданно для себя покраснела. Дальнейший завтрак проходил для Ольги как во сне. Время от времени она поглядывала на сидящую напротив поручика и заливалась краской. Наместник Алексеев воспользовался случаем и, поглядывая на Ольгу, принялся своими словами Ну, довольно близко к тексту излагать боевое донесение командира крейсера Боян Роберта Петровича Верена о деле при Элиотах. И поручик Никитин в этом изложении выходил полубогом, а его бойцы дружины были на героев, наполовину перебивших, наполовину пленивших в 10 раз превосходящих японский гарнизон островов. Сам же поручик при всех похвалах свой адрес сделал каменной лицо и притворялся, что разговор вообще не о нём. Ольга напротив всё больше смущалась. Выручил её Михаил. Едва дождавшись конца изложения военных подвигов, он вдруг сказал: "Господа, я долго думал о своём положении среди вас. Я не дипломат, как Сандрои, и не могу принести России пользу на этом поприще. Также, в отличие от моей сестры, я мужчина, и честь не позволяет мне находиться в стране, когда идёт война. Я не моряк и не могу принести пользу на корабле. Возможно, мне однажды придётся стать императором, но как я могу командовать, если не умею подчиняться?" Господин Никитин, прошу взять меня на обучение в вашу часть. В салоне повисла тишина, а шарашены были все, и с Андрой наместник, но в первую очередь Ольга. С лица поручика морской пехоты соскользнула маска вежливой любезности, и он серьезно сказал: "Поздравляю вас, ваше императорское высочество. Это шаг не мальчика, но мужа. Я, конечно, доложу адмиралу Ларионову, но не вижу каких-либо причин, способных воспрепятствовать вашему желанию." Попрошу вас прибыть на Сметливый за час до полудня. Там вас осмотрит корабельный врач и сделает некоторые анализы. Я абсолютно здоров, господин поручик, вспыхнул Михаил. Это стандартная процедура, успокоил его Никитин. Без этого мы не сможем разработать для вас индивидуальный курс подготовительных тренировок. Уж поверьте, вылепить из вас настоящего морского пехотинца будет стоить немалого труда, и в первую очередь для вас самого. Легко не будет, это я вам обещаю. Не уповайте на то, что вы и так всю жизнь в строю. Ваши навыки кавалериста вам почти не пригодятся, но, зная ваше упорство и желание, думаю, что шанс у вас имеется. Поручик морской пехоты пожал руку наследнику российского престола. Думаю, что в старости я буду гордиться тем, что когда-то был вашим наставником. Честь имею. Честь имею, господин поручик, ответил успокоившись Михаил. Думаю, что ни я, ни вы не пожалеем об этом решении. Остаток завтрака прошёл почти в абсолютном молчании. Даже наместник стал вдруг молчалив и задумчив, как грозовые тучи, на хрупкий мир накатвались грозные события. Только никто не мог сказать, какие именно. 25.12 февраля 1904 года. Полночь четверть. Поезд литера А. Капитан Тамбовцев Александр Васильевич. Вот так с шутками прибаутками доехали мы до первопрестольной, но в ней останавливаться не стали. Обогнув Москву по кольцу, наш поезд вышел на ветку, ведущую к Питеру, и бодро помчался к цели нашего затянувшегося путешествия. Я стоял у окна и смотрел в ночную тьму. Почему-то вспомнил из поэм Некрасова, посвящённые этой железной дороге, и слова: "Славная осень, морозные ночи, ясные тихие дни". Нет безобразия в природе, и кочи, и мховые болота, и пни, всё хорошо под сиянием лунным. Сюду родимую Русь узнаю, быстро лечу я по рельсам чугунным, думаю думу свою. Да, в дума в голову лезут разные. Мы уже на финишной прямой. Ещё немного, и мы в моём родном городе. Как там нас встретят? Не думаю, что плохо, но всё равно кошки скребут на душе. Видимо, моё настроение передалось и не Викторовне. Она тихо подошла ко мне сзади и шепнула на ухо: "Васильич, не волнуйся, все будет хорошо. Ведь мы провалились на сто лет назад не для того, чтобы завалить свою миссию. Должна же быть во всем этом какая-то высшая справедливость". Я покивал головой, соглашаясь, и продолжал смотреть в окно. Поезд миновал Клин. Мелькнули тусклые станционные фонари, закутанные в башлык жандарм на пероне, и снова за окнами темнота. Опять вспомнился Некрасов.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 Здесь наш поезд постоит некоторое время в ожидании смены паровозов и проверки букса колёс. Бывал я и в советском калинии, и в постсоветской Твери. Красивый город и Волга в нём такая маленькая-маленькая, даже по ширине меньше нашей Невы. Вот и бывший стольный град великого княжества Тверского. Однако уже полночь. Поезд дал гудок и стал притормаживать. Перрон был пуст. Похоже, к прибытию нашего литерного здесьние полицейские и жандармы удалили всех припознившихся пассажиров, дабы избежать каких-либо роковых случайностей. Да и лишние глаза, которые могут заметить нашу чудо технику на платформах, тоже ни к чему. Поезд остановился. Наши караульные уже привычно высыпались из своих теплушек и окружили состав. Постукивая молоточками по колесам и букам вдоль вагонов, пошли осмотрщики. Неожиданно на пероне появилась странная процессия. Переди шел высокий и плотный мужчина лет пятидесяти-шестидесяти, одет он был в долгополую медвежью шапку и купеческую шапку из бобра. Сзади за ним шел же охранникский унтер офицер, неся в руке большой чемодан. Сквозь оцепление толстовкой парч к прошла легко, как горячий нож сквозь масло. Они явно направлялись к нашему салонному вагону. Нин Викторовна, к нам, кажется, гости, – негромко сказал я. Какие еще гости? – не поняла меня поначалу дремавшей в мягком кресле Антонова. Но тут же у неё сработал выработанный годами службы рефлекс. Наша бравый наchainс мгновенно навели ореск, и рукаю быстро скользнула в сумочку. Раздался едва слышный щелчок. Нина Викторовна сняла с предохранителя свой ПМ. Я знал, что теперь в течение доли секунды она сумеет выхватить оружие, и открыть огонь на поражение. Я погладил свою слегка отопыривающуюся по лу куртки. Мой ПМ висел на поясе в облекчонке. Достать его я сумею за пару секунд. Словно из под земли за нашими спинами выросла фигура старшего лейтенанта Бисовой. Он стоял, заложив руки за спину, и я был уверен на сто процентов, что в правой руке у него был готовый к бою Стечкин. Тем временем в тамбуре раздалось топание. Незваный гость по хозяйски сбивал снег со своих сапог. Потом послышалось вежливое покашливание, и в салон вошел уже освобожденный от шубы и шапки пожилой мужчина в партикулярном костюме. Но было видно, что ему привычнее носить военную форму. Несмотря на его простецкий внешний вид, чувствовал, что этот человек начальник, причём большой. "Господа, извините за столь поздний визит", сказал незнакомец, "но дела государственной важности заставили меня нарушить ваш покой". Я лихорадочно вспоминал. Лицо этого господина было мне смутно знакомо. Вспомнил: "Ого, вот так птица к нам прилетела. Считается с нами царь батюшка, если прислал на ночь глядя такую важную особу". Ничего страшного, Евгений Никифорыч, сказал я господину в штацком, который обмоллел, услышав мои слова. Служба есть служба. Господа, повернулся я лицом к своим спутникам, одновременно им подмигивая. Разрешите вам представить, я снова повернулся к нашему гостю. Его превосходительство генерал-майор Ширинкин Евгений Никифорыч, начальник дворцовой полиции. Да, господа, произнёс пришедший в себя генерал. Не ожидал, не ожидал. Скажите, у вас там меня до сих пор помнят? помнят, но ну не все, а только те, кому по должности положено, лаконично ответил Янов вопросу Ширинкина. Ваше превосходительство, позвольте представить главу нашего, так сказать, посольства, полковника Антонову Нину Викторовну и поручика Бессоева Николая Арсенеевича, ну а я капитан Тамбовцев Александр Васильевич. Ну вот и познакомились, довольно потирая руки, сказал генерал Ширинкин. Давайте выпьем за знакомство. Он повернулся в сторону Тамбора. Эй, Павел, давай сюда быстро накрывай на стол. В салон вошел жандармский унтер. Он открыл чемодан и с ловкостью опытного халдея стал выкладывать на стол разные вкусняшки, салфетки, столовые приборы, тарелки с рюмками. В довершении всего на стол была водружена литровая бутылка с мерновской. Господа, прошу к столу, сказал генерал, и оставьте наконец в покое ваше оружие. Вы, мадам, и вы молодой человек, да и вы, господин капитан, снимите кабуру, она вам будет мешать за столом. Оценив профессионализм Ширинкина, мы сели за стол и налили парюмки. У воспоминаниям современников я знал, что генерал был человеком хлебосольным и любил застолья. Но мои спутники поглядывали настороженно на начальника дворцовой полиции и не спешили брать рюмки. Заметив это, Шеринкин усмехнулся и произнеся краткий тост за знакомство, лихо прокинул рюмку себе в рот. Школа генерала Черевина, вспомнил я, бывший начальник Шеринкина, генерал-адъютант Петр Александрович Черевин, начальник охраны императора Александра III. Славился своей любовью к зелёному змею. Господа, я совершил отчаяж совсем не из желания раньше всех познакомиться с вами, неожиданно серьёзно заговорил генерал Ширинкин. Скажу прямо, по нашим агенттурным данным, представители некоторых иностранных держав очень интересуются вами, а также образцами боевой техники, которую вы везёте с собой. Скажу больше. Было предпринято несколько попыток совершить диверсии по пути вашего следования, но коллеги из жандармского управления, сопровождавшие ваш путь, умели предотвратить эти диверсии. Хочу вас сразу предупредить, аналогичные попытки будут предприниматься и в дальнейшем. Так что, выполняя прямое приказание государя, я и мои подчинённые будем вашими ангелами-хранителями на протяжении всего вашего пребывания в Санкт-Петербурге. Я знаю, что ваши люди не инвикторно прекрасно стреляют и владеют приёмами борьбы. Как она называется, джиу-джитсу, нет? Ну и ладно. В общем-то, это не имеет никакого значения. Но вы плохо знаете наши реалии. И не знаете тех из опасных бомбистов, кто представляет наибольшую для вас опасность. Заметив, что я хочу ему возразить, генерал Ширинкин остановил меня жестом и продолжил: "Знаю, знаю, вы обладаете огромной информацией о нашем времени, но не в полном объёме. Вы не сможете действовать в толпе, не вызывая подозрения окружающих, как мои подчинённые. Они натасканы на борьбу с террористами и дело своё знают. Поэтому, господа, выпьем ещё по рюмочке и займёмся делом". Будем прикидывать, как, не привлекая к себе большого внимания, попасть в столицу Российской империи и добраться до дворца великого князя Александра Михайловича. Кажется, там вы решили обосноваться. 26 13 февраля 1904 года. Утро, внешний рейд порт Артура из КР Сметливой. Великий князь Александр Михайлович. Уходящие в поход броненосцы Тихоокеанской اسکдры величественное зрелище. Правда, два самых новёжих из них, Цесаревич и Ретвизан, нуждаются в ремонте после вероломного японского нападения на Порт-Артур 26 января. Вчера мы вместе с наместником побывали в порту. Сухой док сейчас занят крейсером Варяг. Эту довольно ценную единицу флота можно быстро ввести в строй, и поэтому все силы мастеровых брошены на него. Для броненосцев же готовят киссоны. Говоря словами наших гостей из будущего, международная обстановка крайне напряженная, а потому необходимо сорейшим образом ввести корабли в строй. Очередность уже определена. Варя, ретвизанц, Саревич. О трофейных кораблях никто ни пока не задумывался. Повреждения у них тяжелые, а на ремонт нет ни времени, ни сил. Для бесхитростно прямого борта американца ретвизана почти готов киссон. Изящные обводы француза Саревича заставляют людей, занимающихся изготовлением киссона, Замысловато выражаться по-боцмански, по поводу бурной гальской фантазии, подкреплённой неумеренному потреблением бургундского кальвадоса и прочих коньяков. Восстановительными работами на варяге совместно занимаются старший офицер-рейсер Степанов, старший механик Ильков и командир аварийно-спасательного судна Алтай, капитан-лейтенант Горелов. Настроение у команды такое, будто варяг переживает вторую за свою бытность в строю российский флот битву не на жизнь, а насмерть. повсюду змеятся шланги и кабели, воздух наполнен карбидной вонью и зачерненными выражениями из изящной словесности. Причем в этом преуспевают и обе стороны, как предки, так и потомки. Кстати, благодаря помощи последних крейсер будет введен в строй примерно через месяц. С оборудованием гостей из будущего некоторые тяжелые операции выполняются в разы быстрее. Осмотрев порт и проинспектировав ремонтные работы, я из морского штаба телеграфировал Нике о состоянии дел в порту Артуре, в том числе и о ниц целесообразности немедленного восстановления палады. Дело в том, что у орудий большей часть команды, возможно, понадобится тихоокеанской из кадри для восполнения боевых потерь. К примеру, на одном только варяге в замене нуждаются 3 шестидюймовых и 5 трёхдюймовых орудий. Кроме того, необходимо пополнить команду на 50 человек. Сама же Палада, как и её сестёр Шип и Диана и Аврора, более всего пригодна к роли учебного судна для тренировок горды маринов и первоначальной подготовки нижних чинов. Часть команды Палады планируется использовать для покрытия острой потребности в призовых командах, появившейся во время крейсерства. Первоначально был расчёт на изъятие команд с устаревших крейсеров второго ранга Разбойник, Джигит Забияка, и минных крейсеров Садник и Гледомак. Но потом эти планы пересмотрели. И для них этих корабликов в ребёнон моей юности нашлось дело. Контр-адмирал Ларионов вспомнил, что сейчас в Охотском море пиратствуют большое количество японских вооружённых шхун, которые хищнически стребляют тюленей, каланов. Даже поражение императорского флота не заставило их прекратить безобразничать в российских территориальных водах. Командующим Охотским отрядом стал капитан первого ранга Роберт Петрович Вирин. Командиром Баяну вместо него стал переведён из Палада капитан первого ранга Владимир Семёнович Сорновский. Ход удачный. Назнав Вирана на должность командира отряда устаревших судов, мы сможем оценить, стоит производить этого человека в адмиральский чин или после войны лучше уволить на пенсию. А то, как сказал мне капитан второго ранга Гостиев, участвовавший с Вираном в одном деле, если ничего не изменится в его поведении, то этого человека убьют собственные матросы. В его подчинении должны быть люди, на которых не в смена не только поднять руку, но и повысить голос, то есть командиры кораблей, капитаны первого и второго рангов. Сейчас на бояне даже мичмана и лейтенанты запугождены им так, что стараются не попадаться на его пути. Да и для Сорнавского боян это ступень для дальнейшего карьерного роста. Крейсер этот, несмотря на некоторые недостатки, не сравним с устаревшей ещё при рождении паладой. Невольно вспоминаются слова Казьмы Прудкова: Всякие необходимо причиняет пользу употреблённые на своём месте. Теперь охотский отряд пойдёт к Японии вместе с броненосцами. С ними же в подкрепление силу удерживающих блокаду в блокаде Цусиму, то есть корейцу и Манжуру, направляются остальные мореходные кононерские лодки: Сивуч, Бобр, Геляк, Гремящий, Отважный. И это не считая грузовых пароходов, на которые уже грузится дивизия Кондратенко. Ещё вчера в порт Артурий был настоящее столпотворение. Но уже сегодня база останется на попечении только береговых батарей крейсер Дианы имени Носов. Остальные корабли вышли на внешний рейд и готовы к походу. Вернувшись к вечеру на ангару, я узнал, что Михаила всё-таки приняли на обучение в отряд морской пехоты. Врач дал добро, и контр-адмирал Ларионов тоже не возражал. Имел честь полюбоваться на нашего красавца, обмундированного в полевую форму морского пехотинца 21 века. При сравнении с лейтенантом Никольским сразу видно, что Михаил надел все это в первый раз. Но нас успокоили: физическая форма у наследника престола приемлемая, так что к новой службе он со временем привыкнет. Условия службы спартанские, можно даже сказать драконовские. Хотя как посмотреть? Мне ли не знать, каким домостроевским образом воспитывали своих чад государь император Александр III и императрица Мария Федоровна? За ужином капитан второго ранга Гостев от имени контр-адмирала Ларионова. Официально пригласил меня отца и Анн Краштадского и Ольгу следовать дали на его корабле. Конечно, условие проживания на смеливом не сравнимо с обитанием в роскошных апартаментах на Ангаре, но его дело предложить, а мы вольно отказываться в меру собственного разумения. Первая подозрительно быстро согласилась на предложение гостево Ольга, сказав, что так она сможет приглядывать за своим любимым братиком. Хо, это да за братиком ли? Совершенно очевидно, что ее забота о брате не идет ни в какое сравнение с сердечным интересом к совсем другому молодому человеку. Отец Иан в восторге от увиденного, увидев, как он выразился целое не паханное поле человеческих душ. Капитан второго ранга сообщил, что в свободное от нисения службы время члены команды смогут встречаться с отцом и Анном по одному и группами, и сам выразил желание первым побеседовать с нашим духовником наедине. Но, как сказал нам Кафтаранг Гостев, случиться с это может лишь после нашего выхода в море, а сейчас все члены команды заняты подготовкой к походу. После недолгого размышления принял приглашение и я. В конце концов, через всю Россию мы ехали на встречу гостям из будущего, а не для общения с наместником. Именно их мы должны узнать как можно лучше. Именно с ними нам Романовым придется решать проблемы нашей великой многострадальной страны. Надеюсь, что Гостев не откажется побеседовать со мной тета-тет. -тет. Одно дело сотрудники внешней разведки жандармерии, из которых состояла группа, направленная в Санкт-Петербург к Нике, а совсем другое моряки и армейцы. Одинаково ли они смотрят на различные вопросы нашего бытия и нет ли у них каких-либо противоречий? Потом, конечно, я непременно встречусь с контр-адмиралом Ларионовым и с полковником Бережным, который командует у них сухопутными силами, но начать составлять свое мнение... Надо всё-таки снизу. Каково же было мнение наместника по поводу нашего решения, не знаю. Даже если он и был недоволен, то не подал вида. Что, конечно же, наводит на определённые размышления о наличии между ним и адмиралом Ларионовым каких-либо особых договорённостей. Хорошо бы понять, что это за договорённости и каким образом я могу заключить такие же с адмиралом из будущего. Всю ночь я размышлял об этом в маленькой, но уютной каюте Смитлиева. Для Карла Ивановича места не нашлось и пришлось оставить его на ангаре. В то же время компаньонку Ольги Арину приняли без возражений, может потому, что девушки заняли одну каюту на двоих. Утром мне довелось лицезреть гимнастические упражнения морских пехотинцев. Михаил пока смотрится среди них как французская балонка среди свор гонщих, но я тоже думаю, что мускулатуру делано живное. Вышли в море мы сразу после завтрака часов в десять, но и армада, скажу я вам. Из кадра следуют со скоростью десять узлов и построены в четыре колонны. В двух крайних боевые корабли и броненосцы, канонерки устаревшей кресера. В двух средних пароходы с войсками. Мяж Смитли вы вместе с Ангорой возглавляют походный порядок. Следуют на пять кабельтовых впереди средних колон. Как посмотришь на этот лес мачт и дымов, сразу чувствуешь восторг и гордость за наш флот. двадцать шестое тринадцатое февраля тысяча девятьсот четвертого года утро малая вишера поезд литер а капитан тамбовцев Александр Васильевич беседа с генералом Шеринкиным затянулась далеко за полночь узнав о появлении большого начальства в вагон салон пришли рот мистер Позднанский майор Романов первый про даробьев при виде генерала во время нашей беседы все больше помалкивал А Михаил Ибрагимович внимательно слушал обсуждение вариантов нашей выгрузки, делая какие-то пометки в блокноте и иногда задавал уточняющие вопросы. Евгений Никифорович казался истинным профессионалом. В его обязанности входило обеспечение безопасности как самого царя, так и членов семьи самодержца. И если учесть, что своим нелегким делом генерал занимался без малого четверть века, то опыт у него в подобных делах был огромный. Во всяком случае. Такого спецца с удовольствием взяли бы в свой штат сотрудники легендарной девятки, девятого отдела КГБ, занимавшиеся в СССР охраной первых лиц государства. Для начала мы прикинули маршрут следования нашего поезда и место, где будем разгружаться. Решено было закончить наше несколько затянувшееся путешествие на небольшой станции Пост-Санкт-Петербург-2. В наше время та станция Новоалочная, расположенная на окраине города. Место глухое, сразу за Волковским кладбищем. Здесь можно выгрузить технику и под покровом ночи двинуться вдоль набережной обводного канала. Доехав до Старо-Петергоفسкого проспекта, свернуть на Старо-Калинкин мост, потом на Лоцманской улице до набережной реки Пряшки и следуя по ней добраться до Матисова моста. Потом свернуть на набережную реки Мойки. Но ну а там прямая дорога до дворца великого князя Александра Михайловича. Преимущество этого маршрута заключались в том, что большая часть у наш путь будет лежать через так называемую промышленную зону Санкт-Петербурга, где в основном размещаются склады и фабрики, и где в ночное время людей практически не бывает. В процессе обсуждений мы то и дело заглядывали в карту Санкт-Петербурга, который принёс с собой генерал Ширинкин. Евгений Никифорович в свою очередь внимательно изучил карту Санкт-Петербурга образца 2012 года, который перед отъездом в наш, как оказалось, межвременной путешествие, зачем-то купила Нина Викторовна. Генерал был поражён размерами Питера начала 21 века и не мог понять, как мы передвигаемся из одного конца города в другой. Пообещав позднее рассказать начальнику дворцовой полиции о нашем общественном транспорте, я продолжил уточнять с ним порядок прохождения колонны нашей техники по улицам столицы Российской империи. Окончательно мы согласовали наш предложение на подходе к Акуловке, набросав что-то карандашом на листке бумаги. Генерал Ширинкин вышел в Тамбур, где передал записку сопровождавшему его жандармскому унтеру. "Братец, выскочишь на ходу в Акуловке и по телеграфу передашь то, что здесь написано, дежурному дворцовой полиции", сказал он. Унтер, которого, если не ошибаюсь, звали Павлом, послушно козырнул и стал готовиться к десантированию. Он застегнул шинель и накинул на голову башлык. Отправив своего гонца с донесением, генерал Ширинкин вновь стал радушным и гостеприимным хозяином. Он снова предложил нам выпить за удачу, и выпив рюмку прозрачной, как вода горного ручья Смирновский с аппетитом закусил ломтиком нежно-розовой ветчины. Александр Владимирович обратился он ко мне: "Судя по всему, вы родились и выросли в Санкт-Петербурге, во всяком случае, вы его неплохо знаете". "Что есть то есть", Евгений Никифорч ответил я, проживая в кусочке ситринки. Действительно, родился я в Питере, который, правда, тогда носил совсем другое имя. Детство я провёл на Кирочной улице. Мой дом стоял напротив здания госпиталя Преображенского полка. Знаете, перед ним есть такой садик с памятником Петру Великому. Генерал утвердительно кивнул головой и разлил по рёкам остатки Смирновской. А в школу я ходил на Фурштатскую улицу, добавил я. В Анненшуле, спросил Евгений Никиферч. Нет, в другую, которая будет построена позднее, аккурат напротив здания штаба отдельного корпуса жандармов. Выу хорошо знаете. Генерал Шеренкин с интересом посмотрел на меня. В ходе этого блец-допроса он убедился, что я действительно знаком с Санкт-Петербургом и их временами. А посему мне известно многое о деятельности служб империи, которую эти самые службы предпочитали бы не афишировать. Скоро мы подъехали к Малой Више, где решили сделать остановку на несколько часов, дабы въехать в Санкт-Петербург глубокой ночью, когда все законопослушные обыватели спят у себя дома и не проявляют ненужного любопытства. двадцать шестое тринадцатое февраля тысяча девятьсот четвертого года ближе к Полунчи пост Санкт-Петербург второй поезд литер А капитан Тамбовцев Александр Васильевич возвращение домой а именно таковым я считал свое прибытие в Санкт-Петербург пустя тысяча девятьсот четвертого года прошло до удивления буднично Но на Навалочные так я по привычке называл пост Санкт-Петербург второй нас уже ждали подчиненные Евгений Никифорч и жандармы А также роты Первого железнодорожного батальона, занимавшуюся охраной царского поезда во время путешествий самодержца по просторам Российской империи. Поезд отогнали в тупик. Жандармы быстренько образовали внешнее оцепление вокруг территории поста. Наши бойцы спецназа, и уже получившие начальное образование матрос из Палады, создали внутреннее кольцо, окружив по периметру сам состав. А солдаты-железнодорожники у грузовой эстакады приготовились к разгрузке боевой техники. Ну а поскольку наш багаж был давно упакован, мы вышли на пероны и стали ждать окончания этой эпопеи. Погода стояла мерзкая, с неба сыпался мелкий снег, порывами задувал ледяной ветер. Родившийся где-то в районе Гренландии циклон ничего не жалел для русской земли. Тем лучше, чем хуже погода, тем меньше на улицах праздно шатающегося народа. Технику нам сгрузили довольно быстро, пригодился байкальский опыт, да и солдаты железнодорожного батальона неплохо знали свое дело. Правда, до сих пор ничего подобного выгружать им не приходилось, но могу заверить, что скоро, лет через 10, такие операции станут для них привычным делом. Наконец всё закончилось. Наши делегации сопровождения расселись по машинам. В головной тигр на почётное место рядом с водителем мы пригласили генерала Ширинкина. Туда же сели ваш покорный слуга, старший лейтенант Бесоев и ротмистр Пазранский. Мина Викторовна ехала в следующей машине, а майор Асманов замыкающий колонну. Евгений Никифорович с восхищением осмотрел салон Тигра и задал несколько профессиональных вопросов о бронезащите машины и её проходимости. Узнав, что броня Тигра выдерживает огонь из всех видов тогдашнего стрелкового оружия, он завистливо посмотрел на меня и поинтересовался, не соболговляет ли господа из будущего продать одну такую машину для нужд дворцовой полиции. При этом генерал намекнул, что за ценой их ведомству не постоит. Я сославшись на то, что не имею достаточных полномочий для того, чтобы распоряжаться казённым имуществом, обещал направить соответствующее письмо с просьбой о продаже тигра контр-адмиралу Ларионову. Техника выгружена, походная колонна сформирована, все люди на своих местах. Конная жандармская команда, что будет сопровождать нас до места назначения, уже в сёдлах. Нина Викторова по радио связывается с нами и спрашивает у генерала разрешение начать движение. Тот весьма удивлен новым чудом техники, но команду начать движение дает. Короткое согласование с майором Асмановым, и мы трогаемся с места. Скорость движения колоны 20 километров в час, чтобы на россиях не отстали конные, но с учетом качества тогдашних петербургских дорог, пожалуй, быстрее не получится. Зрелище было фантастическое: по темным, мощеным булыжником ночной улицам Санкт-Петербурга начал 20 века. С приглушенным урчанием двигалась боевая техника из XXI века. Тему зимней ночи рассекали лучи фар нашей бронированной машины. Правда, на то, чтобы любоваться этой картиной, у нас с генералом Ширинкиным не было времени. Мы внимательно смотрели вперед, сверяясь с картой. Впереди нас двигалась главная группа конных жандармов, которые заворачивали попадавшихся на встречу ломовых извозчиков. Сдровенные битьюги могли испугаться шума двигателей и перевернуть фуру. из-за чего возникла бы ненужная нам пробка. Сейчас ломовиков тут немало, ведь ночат и их время. Именно по ночам тогдашние дальнобойщики доставляли грузы на склады и в магазины Санкт-Петербурга. Добравшись до Старопетергофского проспекта, мы перемахнули через Старокалинкин мост. Еще немного и мы уже движемся по набережной мойки. Вот слева на другом берегу мойки мелькнули красные кирпичные корпуса Новой Голландии. А прямо перед нами яркие лучи фар высветили ажурные чугунные ворота с вензелем К. Стоявший у ворот жандарм распахнул ворота, и наш тигр въехал в большой заснеженный сад, разбитый перед изящным двухэтажным особняком. И именно здесь жил великий князь Александр Михайлович с супругой, сестрой царя Николая II, Ксенией Александровной и всем своим семейством. Несколько окон в особняке были освещены. Похоже, нас тут уже ждали. По ступеням высоко у корольца сбежал какой-то человек, наверное, управляющий. Я сунул руку за отворот шинели и нащупал во внутреннем кармане запечатанный сургучом конверт. Письмо великого князя Александра Михайловича супруге. Надо по утру отдать его великой княгини Ксении. Мы с генералом Шеринкиным вышли из машины. Евгений Никифорович пожал мне на прощание руку. Ну что, Александр Васильич, вот вы и добрались до того места, куда так стремились. Пока отдыхайте, а завтра... Завтра день у всех нас будет хлопотный.